Валера. Эх, второй рабочий день, а уже интриги такие плетут, но не на тех напали. Мы не зря с Наумовой были лучшими на курсе. Нас на кривой кобыле не объедешь. Общие враги меня и девушку быстро сблизили. Пришлось работать одним фронтом. Хотя с утра и готов был её прибить, когда увидел, как она развалилась со своим хламом по всей комнате. Вот любят же девчонки тащить всякие мелочи из дома. Вот зачем ей цветок или столько канцелярии? Ну да ладно, если ей так удобно, то пусть. Рабочий день подходил к концу, и сегодня Ниночка первая выключила компьютер, не успела на часах пробить 5. Но Ути ей, конечно, не дал. Наомова, ты куда? Рабочий день закончен, Мирошниченко. Отчитываться перед тобой я не обязана даже в рамках рабочего графика, огрызнулась эта залюка, стоя в дверях. А я тебя отчитываться не просил. Поехали, отвезу тебя домой, и как раз обсудим, как нам себя вести дальше. А ты везёшь? Удивлённо переспросила Нина. Конечно, спокойно произнёс Косяс на девушку. Поговорим спокойно, без лишних ушей, зная же, что и у стен есть уши. Хорошо, я подожду тебя внизу. Мне ещё позвонить надо, протараторила девушка и убежала. Мне даже показалось, что она слегка покраснела. Из-за чего, интересно? Но думать было некогда. Выключил компьютер, закрыл кабинет и ключа отнёс на охрану. Только после этого пошёл на стоянке к своей девочке. Это я не о Наумовой, если что, а про свою машинку золотистую, Киа Стингер. Нина как раз уже стояла возле нее и казалась совсем мелкой. Я щелкнул брелоком, снимая сигнализацию. Девушка как-то дернулась, быстро сбросила звонок и села вперед. Кстати, сразу же пристегнулась, но от меня немного отодвинулась. «О чем говорить будем?» — нервно спросила Нина, смотря вперед и теребя ручки сумки. «О наших планах», — лаконично ответил я, выезжая со стоянки. «И какие они?» тяжело вздохнула Ниночка. Как минимум, пройти отличную стажировку, как максимум придумать новое интересное направление и закрепиться на постоянных хороших должностях. У меня лично нет никакого интереса и желания быть мальчиком на побегушках и исправлять чьи-то косяки. Не для того мы с тобой 5 лет учились. Так что предлагаю подумать об интересных направлениях, а завтра обсудим с тобой на работе, у кого и что получилось. Накинем план, сделаем презентацию и пойдём с ней к шефу. Это будет наш шанс пробиться и заявить о себе. А что, неплохая идея. Надо с ней переспать. Глаза Наумова и радостно заблестели. Ну вот, а то совсем побледнела сегодня. На моль, похоже, стала. Может, поужинаем где-то или кофе выпьем, предложил ради приличия. Хотя самому надо было еще к Глеву заехать. Так что обрадовался, когда моя напарница отказалась. Нет, извини, но я устала. Останови, пожалуйста, возле магазина. Мне еще продуктов надо домой купить. Тебя подождать? вежливо спросил, но сам скосил глаза в сторону электронного табло. Нет, сама справлюсь. Спасибо. До завтра. Нина выскочила из машины очень быстро, только и успел дверь разблокировать. Пока, проговорил уже вслед девушке, которая очень быстро переставляла ноги и спешила в сторону открытых дверей супермаркета. Ещё раз бросив взгляд на тонкую фигуру, стал выезжать со остановки. Дел было действительно много, и если с офисом не выгорит, я знаю, чем себя занять. С Глебом провозились в гараже недолго. Ещё раз перепроверили готовый мотик, пока новый ещё не привезли. Посмотрели в наличии детали, что-то пришлось в срочном порядке заказывать. Так скоро на постоянную доставку деталей выйдемо на большие объёмы заказов. Наверное, можно и скидку какую-то требовать, как постоянным клиентам, смеялся друг. В четверг в мой обеденный перерыв договорились посмотреть пару машин и мотоциклов. Моя чуйка подсказывала, что с них может что-то выгореть. А если так, то необходимо было торопиться. Парней, которые занимаются подобными делами, что и мы, было немного, но это не значит, что кто-то не спохватился раньше нас. Просто большим плюсом были деньги, которые у нас имелись и на которые мы могли рассчитывать, а вот у многих такой роскоши не было. На завтра планов на обед не строил, решил, что проведу его с Наумовой, а Глеб сам посмотрит еще пару вариантов. Дома меня ждал возмущенный Том, который не любил сидеть один. Конечно, после порции кошачьего паштета он снизошёл, чтобы потеряться об мои ноги широким лбом, но ради профилактики не забыл прикусить за палец, чем довёл меня до смеха. Заснул под урчание кота и под бормотание телевизора. Шёл какой-то не особо интересный футбольный матч, но в вы царство Морфея меня унесло быстрее, чем был забит хоть один единственный гол. Ну да ладно, если будет интересно, послушаю утром спортивные новости и узнаю счёт. Утро наступило быстрее, чем я успел выспаться. Нужно ложиться раньше, а то просыпаюсь уже усталым. На работу добирался, клюя носом и хмурясь, давая себе очередное обещание, что как только выдастся возможность, буду спать до обеда, а может быть и до вечера. А когда приехал в офис и поднялся на этаж, то в кабинете уже сидела Ниночка. Специально посмотрел на ручные часы, которые показали в 8 утра. А рабочий день у нас начинается в 8.30. И ладно, я приезжаю так рано, потому что живу далеко. Да я, если чуть позже поеду, то встану во всей имеющейся в городе пробки и опоздаю. Ни на что, в семь приходит. Зевнул, растёр ладонями лицо. Мне нужен кофе, а то не приду в себя. Доброе утро. Я за кофе. Будешь? Спасибо, не откажусь. Хотелось что-то съязвить, например, пропеть "Раскатай губу, закатай обратно", но не стал портить девушке настроение. Я сегодня добрый. Тем более в кухне стояла классная кофемашина, которую уже давно хотелось изучить. Уже на месте понял, что не взял с собой телефон и не уточнил, какой кофе любит Мина. Так что не судите строго, сделал на свой вкус капучино. Не понравится, вкус сделает, что хочет сама. Пока наливал нам кофе, Наумова уже включила компы и загрузила 1С. Да, вчера рассказал, как у ерундой мы занимались, надо делать то, что нам выдали, нужно было быстро и качественно. Увы, тут нам никто помочь не мог. Я открыл многострадальную папку и продолжил надоидать клиентам. И что-то мне всё чаще стало казаться, что в ней собраны конфликтные клиенты, потому что со мной или не хотели разговаривать, обораصляли трубки или грубо посылали. Алла Николаевна не появлялась, пока ей новых заданий нам не давала. Так что мы занимались тем, что вчера нам было задано. Я звонил, они на забивала у ПД. Как только стукнуло время обеда, взял Нину за руку и повёл вниз. Она только и успела схватить свою сумку и закрыть кабинет. Мирошниченко, куда? не понимала она. У нас обед, отчеканил. Но я же обедаю здесь. А сегодня поешь со мной. Ты забыла, что нам нужно поговорить, поиграл я бровями. В кафе Нина ограничилась окрошкой и соком. Я заказал более полноценный обед, иначе до вечера просто не дотяну. Какие мысли? спросил, когда утаили первый голод. Если честно, в этой сфере не особо разбираюсь. поэтому даже не знаю нужно что-то новое но я лично не особо ещё вникла в работу компании чтобы понять в какую нишу можно войти а у тебя мысли есть да мне вчера пришла мысль включить в работу направление правильного питания и мне очень нравится эта мысль думаю можно её рассмотреть и сделать презентацию в принципе согласна с тобой спортивное питание с правильным хорошо будет сочетаться тем более сейчас так актуальная тема Ты думаешь о правильном питании с доставкой или где-то закупать или самим делать? Думаю, самим готовить. Надо всё обдумать и прикинуть. Тогда я, как вернёмся, займусь подборкой сайтов с правильным питанием и доставкой. Сравним, поищем плюсы и минусы и найдём идеальную картинку. Отличная идея. Вот это я понимаю, интересная работа. А то дали нам какой-то дребедень. После обеда время пролетело незаметно. Когда увлечённо чем-то занимаешься, за временем не успеваешь. Хотел опять отвести Нину домой, но за ней шороза заехала. Так что только махнул девушкам рукой на прощание и отправился за машиной. Удобно приезжать в числе первых. Выбираешь себе самое удобное парковочное место. Выезжать из этого кландайка становится в разы приятнее. Не надо ни о чём переживать. Возле подъезда меня поджидала Лариса, которая, как и обычно, была вообще не вовремя. В моей голове роились мысли о презентации и как всё красиво оформить. И на шуры-муры времени совсем не было ни для кого. Но Лариса не побежала ко мне, а стояла возле своей машины и кого-то ждала. Даже стало интересно кого. Но не стал дразнить судьбу и поспешил к подъезду, из которого вышел гламорный красавчик, и вот к нему на шею кинулась Лариса. Так хотелось перекреститься. Но просто быстро скрылся в подъезде, оставаясь незамеченным. Работал до 3:00 утра или ночи, уж не знаю, как правильно. Опять не выспался. Как интересно, раньше умудрялись гулять и учиться, и опять гулять, а спать всего пару часов. Эх, старею. Зато презентация была готова. Подкорректируем её с Наумовой на работе, доведём до логического завершения, исправим недочёты и пойдём презентовать шефу. Уверен, он оценит. Давно пора влить что-то новое в застоявшуюся фирму, то, что понравится многим и будет иметь спрос. в глаза хоть спички вставляй. Устал. А в обед ещё нужно сгонять по нескольким адресам. Ну ничего, скоро выходные, хоть немного высплюсь. Хотя на них тоже много чего запланировано. Вообще планировать я любил, но как ни крути, лучше всего шли незапланированные дела. Когда внезапно куда-то срываешься или решаешь сходить в кино или просто погонять на машинах в парке, пострелять в тире. В студенческие годы мы с компанией и на лодках гоняли на переганки, играли командами в пейнтбол. Чудесные были времена. Сейчас же кто где? У кого-то семьи, кто-то уехал за границу или перебрался в другой город на ПМЖ. Но нужно предложить Глебу сходить куда-то, а то совсем можно загнуться от дня сурка. Наумово, что у меня есть, радостно закричал я, входя в кабинет. Доброе утро, Миرشниченко. Не разделила моего энтузиазма Нина и скосила глаза вбок, явно на что-то указывая. Только тут обратил внимание, что возле окна стояла Алла Николаевна. «Так что у вас там интересного, Валерий?» С эхидной улыбкой спросила она. «Ага, так и выдал я наши секреты. Надо что-то придумать и выкрутиться. Думай, думай!» Когда надо, в голову ничего не приходило. Пауза затягивалась. Я стоял, как истукан возле входа. «Пока меня не спасла Наумова».